Бом. Тогда возможно понимание его ложности. Это сознание ложно в том смысле, что приняло неверное направление. Происходит это потому, что его запутанное содержание не может двигаться правильно. Кришнамурти. Оно противоречиво. Бом. Оно во все вносит путаницу. Кришнамурти. Не вносит путаницу, а само есть путаница. Бом. Да, но само путаница. Такова его деятельность. И один из моментов этой путаницы заключается в том, что когда сознание размышляет о самом себе, оно словно глядит на себя в зеркало, а зеркало отражает его так, будто это уже не сознание, а независимая реальность. Кришнамурти. Да. Бомб. И по этой причине деятельность сознания искажается. Сознание пытается улучшать то, что оно воспринимает как независимую реальность, в то время как фактически создает этим путаницу. Я хотел бы выразить это так. Все сознание в некотором смысле представляет собой инструмент, связанный с какой-то таинственной энергией. И пока сознание связано с этой энергией, будет продолжаться его ошибочная деятельность. Кришнамурти – да. Бум. А то, что сознание неверно себя отражает, как независимое от мысли, показывает, что надо каким-то образом отключить энергию, которая питает сознание. Сознание должно быть полностью изолировано, чтобы осталось таким, как оно есть, без энергии. Кришнамурти Вы считаете, что не надо его питать? Мое сознание запутано, оно хаотично, противоречиво, и тому подобное, и сама его противоречивость, сама его запутанность дают ему свою энергию. Бом. Я, пожалуй, сказал бы, что энергия приходит даже не из сознания, но до тех пор, пока она будет приходить, в сознании будет продолжаться путаница. Кришнамурти. Откуда же она приходит? Бом. Нам, видимо, придется допустить, что она приходит от какого-то неизвестного источника. Кришнамурти. «Если она приходит от чего-то таинственного, то мы вступаем в сферу богов, внешних сил и тому подобное». «Бом. Нет, я не хотел бы сказать, что энергия приходит от какого-то внешнего источника. Я предпочел бы сказать, что она, в некотором смысле, приходит от меня самого». «Кришнамурти. Тогда я есть это сознание?» «Бом. Да». «Кришнамурти». Таким образом, содержание сознания создает свою собственную энергию. Не хотели бы вы сказать именно так? Бом, в каком-то смысле это так, но мы попадаем в тупик, ибо представляется совершенно невозможным, чтобы содержание создавало свою собственную энергию. Это означало бы признать, что содержание способно создавать собственную энергию. Кришнамурти Содержание действительно создает свою собственную энергию. Смотрите, я пребываю в противоречии. И само это противоречие дает мне энергию. У меня противоречивое желание. Когда у меня противоречивые желания. энергия у меня есть. Я борюсь. Следовательно, энергию создает желание. Не Бог, не что-то глубинное. Это все тоже желание. Это фокус, который многие проделывают. Говорят, что существует какая-то внешняя сила, какая-то таинственная энергия, в то время как это всего лишь оборот нашей прежней сферы. Но я реализую эту энергию противоречия, энергию желания, воли, стремления, наслаждения всего, что составляет содержание моего сознания, и что является сознанием, создающим свою собственную энергию. Это реальность. Реальность создает свою собственную энергию. Я мог бы сказать, я получаю свою энергию из глубинного источника, но это все еще реальность. Бом. Да, допустим, мы в этом согласны, но дело тут в том, чтобы увидеть истину. Кришнамурти. К которой я хочу прийти. Отлично ли эта энергия от энергии истины? Бом. Да. Кришнамурти. Это другая энергия. Бом. Попробуем выразить это так. Реальность может иметь много уровней энергии. Кришнамурти. Да. Бум. Но какая-то часть энергии отклонилась от прямой линии. Давайте скажем, что мозг питает энергией все мыслительные процессы. И если мозг по какой-то причине не обеспечивает энергией мыслительный процесс, в котором возникла путаница, то положение можно исправить. Кришнамурти. А вот именно. Когда энергия движется по прямой, наша реальность не содержит в себе противоречий. Эта энергия бесконечна, потому что не знает трения. Только вот вопрос, отличается ли она от энергии истины? Бом, да, отличается. И как мы однажды говорили, у этих двух видов энергии должен быть более глубокий общий источник. Кришнамурти, не уверен. Вы полагаете, что обе эти энергии берут начало из одного источника? Бом. Я высказываю такое предположение, но в данный момент мы говорим об энергии истины, которая может охватывать реальность и, Кришнамуртия, иначе не может быть. Бом. Да, иначе быть не может, но угадывается какая-то связь. Когда истина охватывает реальность, реальность движется по прямой, так что эта связь, возможна, существует по крайней мере в одном направлении. Кришнамурти. Берна. Односторонняя связь. Истина любит реальность. Реальность не любит истину. Бом. Но как только эта связь установилась, реальность движется по прямой, не растрачивает энергии, не создает путаницы. Кришнамурти. И тут приходит медитация. В обычном понимании медитация – это движение отсюда туда, с практикой и всем прочим. Движение от этого к тому. Бом. Движение от одной реальности к другой. Кришнамурти. Верно, в действительности медитация – это видение того, что есть, но обычно под медитацией понимают движение от одной реальности к другой.